глава восемнадцать шанс на спасение как не бояться когда страшно такого блага как умывальная комната у них не было может она находилась в другом на мертво закрытом крыле, но выламывать дверь и искать ее там пока никто не додумался умывались и чистили зубы непосредственно в душевой или пользовались ржавым наладан дышащим рукомойником в предбаннике туалета. сегодня кит выбрал первый вариант он как раз лениво выдавливал на щетку пасту когда лестница загудела от чего то топота наверное следовало бы занервничать и выглянуть но веселенькая ночка лишила возможности отоспаться и поэтому кит был вялый и апатичный в таком состоянии ему было плевать не только на тук тук тука но и на апокалипсис если бы тот внезапно начался с их лагеря он только только успел сунуть зубную щетку в рот когда услышал голос Немо, зовущий его. Хочешь, не хочешь, а пришлось реагировать. Немо была в коридоре не одна. Когда Кит, хмурый от того, что потревожили с утра пораньше, приблизился к ней, она как раз беседовала со спящей, и это был не просто разговор о погоде. «Я не могу больше!» Голос спящей дрожал совсем так, как ночью, и она зябко обнимала себя руками за плечи. я хочу нормально спать и ничего не бояться, а тут не получится видимо но раньше же получалось растерянно возразила немо переводившая взгляд со спящей на ее сумку и обратно в самом начале да но это в прошлом все я не хочу это обсуждать последнее прозвучало почти виновато спящее заметила кита так и застывшего со щекой за щекой и покачала головой мол не смей уговаривать. было замечательно я была рада с вами со всеми познакомиться, но она выдохнула и под длинными ресницами блеснули зарождающиеся слезинки. я больше не могу это терпеть я не хочу здесь находиться простите а сила твоя не хочешь научиться лучше ею управлять немо поморщилась видимо понимая что этот аргумент не подействует я бы тебе помогла ее освоить нишь как мы обсуждали время место а давай созвонимся потом встретимся где-нибудь в городе я тебе сейчас телефон запишу я же не на луну улетаю я просто возвращаюсь домой хочешь поехали вместе пакой знает вздохнула нема никак не отреагировав на ее последние слова она стояла вся поникшая погрустневшая притихшая мятная зубная паста уже смешалась со слюной Эрот Кита горел, но он ничего не делал, чтобы это прекратить. Стоял столбом и таращился. В голове не укладывался такой простой факт, что каждый из них и правда может уехать в любой момент. Физически может, да. Но разве получится вырваться из этого места и вернуться в реальный скучный мир, где таких, как Лис, обижают, таких, как Пакость, ненавидят, а таких, как Немо, игнорируют? Он жил тут всего ничего четвертый день, а уже не мог представить, как их пятёрка может лишиться одного элемента. «Никто не знает». Спящая снова покосилась на кита, взглядом прося никого не звать. «Я потом вас всех найду». «Не могу я больше. Мне уже этот тук-тук-тук снится». Кит сделал героическое усилие и проглотил пасту вместе со слюной, возвращая себе возможность говорить. Бегать к умывальнику было некогда. Рот горел, Горло горело, но все это было незаслуживающими внимания мелочами. Он только что вспомнил свой сон и их разговор со спящей. «Он тебе снился?» «Ты говорила ночью, что тебе снилось, как его рисовали, так?» «Ну, было что-то такое», — неохотно отозвалась она, давая понять, что не желает ничего вспоминать о минувшей ночи. Кит, однако, был слишком взволнован, чтобы обращать на это внимание. «Он не был снился?» знакомый призрак с ледяными ладонями снова приобнял его и перед глазами замелькали картинки белое дрожащее пятно света среди абсолютной темноты фонарик да это фонарик который держит в руке самый высокий из собравшихся здесь мальчишек их трое им лет по одиннадцать двенадцать тихо повизгивает фломастер скользя по покрашенной стене рисует мелкий вихрастый курнос и паренек рисует старательно прикусив губу и тихо посмеивается они довольны затеей шепчутся советуются толкаются и оглядываются назад не смотрит ли на них кто фломастер визит и на стене медленно проявляется большой белес и глаз его рисовали три пацана да жаром выпалил кит как только реальность вернула его обратно неа спяящие смотрели на него с одинаковой тревогой ночью при фонарике боясь что их поймают да ты это видела ну да это был мой сон а как я не знаю кит выдохнул и заговорил уже спокойнее он вспомнил его вчерашнение мучения были не напрасными он вспомнил и получил нормальное объяснение появления странного рисунка а остальное уже можно додумать ужасы пережитой ночи сразу как то поблекли и отступили логика и скепси снова вступили в борьбу с необъяснимыми страхами ты же перемещаешься по фотографиям может то что ты видела рисунок и думала о нем как то повлияло и ты увидела мой сон как то так и я не знаток этого спящая взглянула на него недоверчиво но слезы ее высохли да и страх видимо отступил пальцы затеребили конец толстой косы я не знаю могу ли так какая сейчас та разница главное мы теперь знаем как он появился что то холодное коснулось волос кита на затылке и тут же вцепилось в шею сердце его трепыхнулось и ухнуло в пятки подавшись порыву совершенно необъяснимого страха кит выбросил руку с кулаком назад и попал во что то мягкое и колючее твою ж мать нервный какой проворчал пакость, потирая подбородок. Будь он хоть немного ниже, кулак расквасил бы ему нос. «Пошутить уже нельзя!» Кит едва не врезал ему повторно, но сдержался. Не хотелось расстраивать только-только успокоившуюся спящую. Немо бросила на него виноватый взгляд. «Прости, не успела предупредить. Пацаны какие-то нарисовали, говорите». комната пакости находилась через комнату от спальни спящей и он разумеется отлично все слышал парень встал между неэммо и китом все еще держась за небритый подбородок и несмотря на полученный удар вид у него был довольный думаете он ожил что ли никто не оживал мрачно отмахнулся кит у которого лимит принятия необъяснимого был ущерпан на год вперед теперь он пообещал всему искать научное объяснение а стуки поморщился пакость старое нежилое здание мало ли чего сквозняки и мыши грунтовые воды до да миллион причин можно назвать а мобильники вчера техника барахлит всякое бывает одновременно может какие-то вспышки на солнце а лампочка они тут часто взрываются а стуки те самые стуки вчерашние как объяснишь да как угодно взвился кит всему должно быть научное объяснение ага стая дятлов случайно залетела на первый этаж ночью и внезапно решила подолбить в двери или у тараканов был танцевальный фестиваль от которого все двери чуть не вывалились пакость зло сверкнул глазами но тут же отвел взгляд понимая что может сделать тихо тихо робко вмешалась немо на время перепалки торопливо отшедшая в сторонку все немного не так я с лисом говорила он сказал да отстань ты со своим лисом рыкнул на нее пакость не отстану огрызнулась немо снова и очень вовремя перехватив его эмоции так тяжело выслушать это важно лис сказал что часто видит нечто подобное, но тук тук тука он видит особенно четко и точно такого как на рисунке. Он говорит это от того, что мы все его видим и представляем именно так. Это имеет значение. Тук-тук-тука нарисовали, когда лагерь еще работал. Значит, его видели и представляли очень многие. Я... я не знаю, что точно это нам дает, но суть не в том. Мы должны научиться относиться к нему как лис, и тогда он нас не потревожит. Вы зря его не послушали вчера». думаете только лис совсем тук тук тука не боится и наоборот стремится с ним поговорить и тот его избегает, а мы все его боимся и он нас регулярно навещает значит нам просто надо не бояться выда всю эту недопустимо длинную для нее речь нема убрала волосы со взмокшего лба и моментально стушевалась под тремя внимательными взглядами она торопливо отступила еще дальше словно желая спрятаться легко сказать не бояться пробормотала спящая. «Как не бояться, когда страшно?» «Думать о чем-то хорошем, отвлекаться». Немо скованно пожала плечами и скрестила руки на груди, так что они закрыли волчью морду на ее некогда черной футболке. «Нужно подумать». «Погодите», — вмешался Кит, еще не привыкший к тому, как в этом месте легко верят в любые странности. «Вы хотите сказать, что вот так просто поверили в детскую страшилку?» Монстр которого от нечего делать придумали три сопляка ожил и питается нашим страхом вы издеваетесь этого просто не может быть немо покачала головой и посмотрела на него откровенно устала как же как же я имел удовольствие встретиться с этим молодым человеком на патриарших прудах процитировала она нарочито низким голосом. он едва самого меня не свел с ума, доказывая мне, что меня нету. «А это тут при чем?» Немо уже его не слушала. Повеселевшая, она направилась обратно к лестнице, не желая продолжать разговор. «Может, в том-то и фишка, что оно ожило из-за того, что в него куча народа верила?» — протянул пакость, то ли чтобы досадить киту, то ли и правда так думал. И только теперь он увидел сумки спящей и растерянно нахмурился эй а ты куда это собралась уже никуда пакость вздохнула та ногой запихивая сумку обратно в комнату уже никуда